Глава 3. 53 градуса 84 минуты северной широты, 58 градусов 91 минута восточной долготы. Время 20 часов 46 минут. «Твою налево!» — не удержался от возгласа Данил при виде меня. И я его понимаю. Когда он появился из леса, то застал картину довольно необычного характера. Меня он увидел сидящим на капоте с бутылкой бурбона в одной руке, а в другой дымилась сигарета, которую я яростно обсасывал. И к бурмону тоже прикладывался «чего уж скрывать». «Ты чего? Случилось что?» Подойдя ближе ко мне, друг заглянул в глаза. «Случилось. Давай за руль. Надо поскорее до дома добраться». Дой хлебнуть!» — рука Данила потянулась к бутылке. «Сухой закон у тебя! На трое суток!» Жестко отрезал я и полез в машину. Пока ехали, товарищ все допытывался. Что случилось? Я же, коротко бросив, что расскажу все по приезде, полностью ушел в себя. И это не фигура речи. Я полностью ушел в себя, рассматривая полноценный внутренний интерфейс, отображающий мои показатели, характеристики и прочую муть. Звездец. Разговор с Алексисом вышел странный, мрачный, но очень познавательный. Да и разговором это назвать было нельзя, скорее монолог. На меня вывалили тонну информации, сказали, что я за это должен, и Франц валил в туман. И это тоже не фигура речи. Его окутала белоснежная дымка, которая через секунду развеялась, как и он сам. Вместе с креслами и столиком мне оставили лишь бутылку бурбона и пачку сигарет. Интерфейс. Сумасшествие какое-то. В голову лезли мысли, не имеющие никакого практического значения. Всевозможные «как», «почему» и «зачем». Мотнул головой, пытаясь отогнать ненужные, и сосредоточиться на главном. Сейчас оценочные суждения меня до добра не доведут. Есть факты, вот только ими и надо оперировать. Через три дня миру придет окончательная бесповоротная задница. Тут я горько усмехнулся, потом скривился и, не выдержав душевных мук, еще раз отхлебнул из бутылки. Чертовы ограничения на передачу информации. Не всему миру наступит конец, не всему... Катаклизм будет носить локальный характер, и практически две трети шарика не пострадают. Существует возможность избежать всего этого ада, который ждет нас впереди. Только вот если я, хотя бы даже намеком, попытаюсь передать эту информацию, человек, услышавший это, умрет сразу и безоговорочно. И в этом вопросе Алексису я поверил. Тоже сразу и безоговорочно». И теперь тихонько страдал от осознания того факта, что можно всех уберечь, но сделать этого я не могу. Снова вернулся к интерфейсу. Потыкал на некликабельные вкладки, подернутые серой хмарью, и вернулся к самой первой и единственной, на которой хоть что-то можно было увидеть. Участник схождения. Зимин Роман Геннадьевич. Позывной «Зима». Уровень 0. Прогресс уровня 0 из 100 очков опыта. Путь развития неопределен. Характеристики сила, ловкость, выносливость, интеллект, восприятие, харизма, удача, жизненная сила везде пробелы. Вот и все, что я смог увидеть. Но и этого хватило для первичного анализа. Грядущий катаклизм организаторы а именно так я для себя решил называть властимущих, таких как Алексис, называют схождение. Если приводить аналогии, то первое, что приходит в голову, это... Да по все аналогии. Я точно знал, что именно это означает. Алексис просветил, и от этого знания вставали дыбом волосы на всем теле, и становилось жутко до такой степени, что хотелось забиться в глубокую нору и не отсвечивать, молясь всем богам, чтобы пронесло. Только вот вместо глубокой норы я, наоборот, полезу в самое пекло. Зачем? Иначе в новом мире просто не выжить. Такой вот выверт судьбы. Чтобы выжить, надо пройти все круги ада. И этой информации тоже ни с кем поделиться нельзя. Результат будет идентичный. Смерть человека, получившего от меня хотя бы крупицу знаний о грядущем. Дерьмо. Эмоции в сторону. Не время для рефлексий. Настало пора еще раз менять способ мышления. «Эх, мозг, мне даже тебя немного жаль». Наращивать новые нейронные связи в моем возрасте – это сложно и больно, но вариантов других нет, так что придется терпеть. Завтра война, и это не пустые слова, а горькая правда жизни. Война за выживание, ресурсы еще за надежду. Едем дальше. Уровни его прогресс. Если это то, о чем я думаю, то все становится куда как интереснее. Прокачка, скиллы, навыки и прочее – В пользу этой версии говорят дальнейшие строчки с перечислением моих характеристик. Только вот они пока пустые. И думается мне, что отобразятся они в первые секунды катаклизма. Вернее, схождение. Что есть путь развития, тоже понятно. Это то, каким образом будет развиваться участник. Остается вопрос, какие вообще пути есть и возможен ли выбор? Если да, то как его выбирать? «Косвенные намеки у меня есть». Алексис обеспечил, а вот точных знаний нет. Из тяжелых дум вырвал телефонный звонок от сына. «Пап, тут люди какие-то приехали и хотят с тобой поговорить». «Что за люди?» «И где они?» Что-то мне тревожно стало из-за слов сына. «За воротами. Я их в дом не пустил, по домофону разговаривал. Мутные они какие-то, пап. Приехали на двух машинах, всего их семь человек. Что мне делать?» Голос Макса был спокойный, деловит. «Диалог ваш перескажи». Попытайся в точности. Ну, они позвонили в домофон, я ответил. Попросили, не особо вежливо так, тебя пригласить. Я сказал, что тебя нет дома. Они снова спросили, когда ты будешь. Я ответил, что не знаю. Все. Они расселись по машинам и сидят. Ясно. Сейф открой, оружие достань, заряди все магазины. Если полезут на территорию, пальни в воздух раза два. Но перед этим обязательно меня набери. Трубку положи перед собой с включенной громкой связью, понял? П -п понял. До Макса, видать, дошла вся серьезная ситуация. «А из чего стрелять-то, если что?» Кумакс, включай! С тигром, где развернешься в доме? Молот бери, понял?» «Понял, пап. А если в воздух не поможет, и они в дом пробираться станут?» «Тогда как на учениях, стрельбы по ростовым мишеням, в корпус двойкой». Ага. совсем безрадостно отозвался сын. «Тогда я пошел вооружаться». «До связи, я скоро буду». Приободрил я ребенка и нажал кнопку отбоя. «Что стряслось?» Увеличивая скорость движения автомобиля, тревожно поинтересовался Данил. «Типы мутные, какие-то к дому подъехали, меня спросили. Теперь сидят в машинах и ждут». «И чего?» — не въехал в проблему друг. «Ждут и ждут. Чего ты, пацана, за стволами отправил? Шмальнет еще ненароком. Проблем по самую макушку огребешь». «А того, Данил, что мы переходим на осадное положение». «Все, шутки кончились. Если эти товарищи приехали ко мне, то почему не звонят?» «Так номера, может, не знают?» «Ага, номера не знают. А где живу, знают. Так, что ли?» «Да и найти мой номер труда не составляет. Так что не сходится. Да и не верю я в такие совпадения. У нас всеобщий писец на носу, а тут гости нежданные подваливают. Случайность?» Данил не ответил, а молча еще прибавил газу, и скорость выросла почти до критической для этой трассы. Я же позвонил Ренату и попросил, чтобы он подъехал ко мне, но не прямо к дому, а к ДД, и уже вместе с ним ждал меня. До дома долетели в рекордные сроки. Действительно, две машины, два черных джипа. Не особо свежих, но и не старье, паркетники. К машинам подошли вчетвером, и, как я успел заметить, ДД взял с собой пистолет. Он был скрыт от взоров, но характерную припухлость я заметил. Спрашивать о чем-то не стал, не до того было. «Здорово!» «Коммерс!» Из машины навстречу нам выскочил щупленький мужичок, лет так сорока на вид, в джинсах и толстовке. «Коммерс?» Обращение, которое устарело лет двадцать назад, немного сбило с толку. А когда за ним из машин повылазили типичные бычки, уровень моего удивления достиг невиданных высот. «Откуда вы? Пережитки прошлого!» «Хотя в нашем за захолустье и не такое встретить можно!» «Меня Михой кличут!» Представился тем временем щупленький, подходя ко мне вплотную. «Тут слушок прошел, что ты на бабки поднялся нехило так. Правду, люди говорят?» «Да ну, нет. Не может такого быть. Это что сейчас, наезд на меня, что ли? Откуда ребятки узнали, что я стал в одночасье богаче на десятки миллионов? Вопрос не стоит. Любой сотрудник банка мог слить инфу за долю малую. Такое сплошь и рядом творится». Во всей этой фантасмагории меня волнует другой вопрос. Как они собираются трясти с меня деньги? Достанут стволы и, угрожая ими, заставят перевести на свой счет? Ну, переведу я им деньги. И что? Их повяжут сегодня же, а ушедшая вернется ко мне максимум через месяц. Что-то тут не сходится. Обернулся к своим и пантомима изобразил просьбу, чтобы не вмешивались. Снова обернулся и уставился на Миху, так и ждущего моего ответа. «Сколько вам надо?» Как можно более нейтральным голосом поинтересовался я. «Вот!» — оживился огрызок прошлого. «Правильный коммерс! Мы много не возьмем! С тебя десятка, и все будут довольны! А главное, никто не пострадает!» «Сколько у меня времени?» «Три дня!» «Я не успею. Деньги ушли, и чтобы вернуть их, мне нужна минимум неделя». Я отрицательно покачал головой. И это действительно было так. На том счете, куда они поступили изначально, их уже не было. «В курсе я, что ушли!» — сплюнул на землю Миха. «Четыре дня тебе максимум, потом проблемы начнутся, понял, коммерс?» и «Еще наличкой все приготовишь, куда доставить?» Он сунул руку в карман джинсов. «Вот, держи!» И протянул мне визитку. Я принял пластиковый прямоугольник визитки и молча засунул ее в карман. Еще раз сплюнув, Миха сел в машину, и отряд братков покинул улицу, где я проживал. Ром. Тут же обратился ко мне Данилыч. «Че за хрень ты сейчас прогнал Да да, примешь всех нас в гости. Разговор есть важный». Не обращая никакого внимания на вопрос друга, обернулся я к соседу. Тот лишь махнул рукой, зазывая всех, я же, бросив «быстро и там поговорим», зашел во двор. Быстро прошел по дорожке до дома, поднялся на крыльцо и зашел в дом. «Молодец!» — хлопнул по плечу Макса, воинственно сжимающего в руках «Вепри двенадцать». Он же молод, гладкоствольное 12-миллиметровое самозарядное ружье отечественного производства. Отбой тревоги. Я к Дамир Дамирычу, а ты спать ложись. Завтра будет трудный день, работы будет много. Пап, так время 10 вечера всего. Тогда через час, немного подумав, изрек я. Прошел к себе в спальню, открыл сейф и извлек из него тигр, он же гражданская версия СВД, снайперской винтовки Драгунова. Положил ее на стол, достал патроны к ней, мало... «Ничтожно мало, всего сто штук. Принялся набивать магазины. Их тоже всего ничего, три штуки. Набил первый, вставил винтовку, отложил заряженное оружие в сторону и принялся набивать оставшиеся магазины. Руки выполняли привычную работу, а я немного задумался о прошлом. Моя жизнь когда-то, очень давно, сделала странный пируэт, и я остался один. Ни жены, ни детей. Бывшая, собрав вещи, укатила вместе с детьми в другой город». «Новая любовь, новая работа... Так случается, так бывает. У всех по-разному, но смысл от этого не меняется. Так случилось и со мной. Много что этому предшествовало, и случившееся было вполне закономерно. Я не белый и пушистый, а совсем даже наоборот. Тогда, оставшись один, я очень долго пытался понять, как это все произошло. Ответа не находил, а лишь пестовал жалость к себе, возводя ее в ранг культа личности. Даже вспоминать стыдно». А потом в какой-то момент осознал, что все, возврата к старому миру не будет, и сидеть в своей раковине больше нельзя, пестуя свою боль и ожидая волшебника, который все изменит. И я изменился. Не сразу и не весь, но изменился. Уволился с работы, благо кое-какой капитал имелся, и занялся вплотную своим хобби. Перевел его из разряда развлечений и шабашки в планомерную и ежедневную работу — И первый же проект выстрелил так, что ко мне пришли люди с центральных каналов телевидения. Получив первые деньги, довольно-таки серьезные для меня тогда, я не остановился. И за следующие два месяца создал еще три. Пахал, как ломовая лошадь, выделяя время только на сон и тренировки. Проекты получились гораздо хуже, проработанные, чем первый, но и их раскупили. После сделал перерыв, большой перерыв, на 9 месяцев. И все это время жил в Питере. Есть там одна интересная академия, которая позволяет увидеть свое мышление со стороны и учит работать с ним. Вот, все это время и учился там. Учился, тренировался и пропадал на стрельбищах. А потом вернулся к себе и засел за еще один проект. Вот именно его и купили наши деловые партнеры из Казахстана. Сын стал жить со мной года четыре назад, когда мы на общем родительском собрании решили, что отец все же лучше в плане воспитания мальчика в этом возрасте. Это была официальная формулировка, скрывающая за собой простую вещь. Мать Макса просто не справлялась с его воспитанием. Ребенок в период пубертата, та еще бомба с замедленным механизмом. И отсчет до чего-то критического у сына уже был запущен. Прогулы уроков, откровенная ложь матери и прочее. До чего-то совсем уж несусветного не дошло. Я успел забрать сына к себе, и у него началась другая жизнь». Очнулся от воспоминаний и открыл интерфейс. Когда я в прошлый раз говорил, что ничего, кроме характеристик и общего описания, больше не кликабельно, я соврал. Кажется, это уже стало входить в привычку. Помимо этой вкладки была еще одна активная, но, как мне кажется, она была не частью самого интерфейса, а грубо приколоченной шлепкой, которая все равно функционировала, и называлась она «Дары куратора». Все именно так. «Алексис — мой куратор». Так вот... «Дары» — неоднозначные и неизведанные. И вот именно сейчас я хотел использовать свой первый дар. Мысленно нажал на специальную иконку, и перед глазами всплыло сообщение. «Хотите интегрировать в интерфейс вкладку подпространственного хранилища?» «Да? Нет?» Подтвердил свое желание, и перед глазами возникло еще одно сообщение. «Вам доступно подпространственное хранилище». Объем хранилища составляет 1 кубический метр, размер грани – 1 метр. В хранилище может быть помещено неограниченное количество вещей. Главные условие – способность переноса по массе хранимых вещей и занимаемый ими объем. Биологический объект, помещенный в ячейку, способен сохранять жизнедеятельность на небольшой срок в зависимости от количества потребляемого кислорода. Вид Homo sapiens в среднем 2 часа. Любая материальная структура, биологического или небиологического характера, помещенная в ячейку, теряет 25% своей массы. Для перемещения предмета или объекта в хранилище коснитесь его любой поверхностью вашего тела и пожелайте переместить предмет или объект внутрь. Для извлечения хранимого просто пожелайте этого, и предмет или объект окажется у вас в руках. Прочитав и осмыслив, Взял в руки винтовку и пожелал переместить ее в хранилище. Раздался очень тихий хлопок, и винтовка исчезла у меня из рук. «Мать!» — громким шепотом произнес я, садясь в кресло. Получилось! Во все еще открытой вкладке отображалась винтовка. Закрыл вкладку, представил, что держу оружие в руках. Еще один тихий хлопок, и у меня в руках материализуется тигр. Ощутив привычную тяжесть в руках, сильно сжал винтовку, так что пальцы стали белеть после чего с силой выдохнул и снова переместил тигр в хранилище. Яростно потер лицо руками, откинулся в кресле и уставился на потолок. Это определенно точка. Окончательная точка в книге под названием «Прошлая жизнь, сытая и мирная». Если интерфейс, появление загадочного Алексиса и прочую муть можно было списать на точечно срежиссированный и отыгранный спектакль с применением никому неизвестных, но уже возможных в наше время технологий, то вот это, что сейчас произошло, уже за гранью наших земных технологий. И что из этого следует? Один простой факт. Шутки в сторону. Включаем режим «электровеника». Приняв решение, резко поднялся и практически побежал к дому ДД. Каждая секунда на счету. И сейчас мы их будем тратить на пустую болтовню. Потому как, когда нет единого центра принятия решения, временная реакция увеличивается по экспоненте. И это тоже факт. Когда я дошел до дома ДД, там уже все было готово к долгому разговору. Прямо во дворе стоял стол, вокруг него стулья, а жена ДД расставляла посуду и прочее. Взглянул на нее – и сердце немного сжалось от мимолетного чувства жалости к себе. «Где же моя?» «Такая же верная и надежная!» Сжал челюсти, боднул головой воздух и проследовал к столу. Айгуль Рашитовна привычно собралась в дом, чтобы не мешать мужским разговорам, но я ее остановил и предложил присесть с нами. На меня с удивлением посмотрели все. «Ходить вокруг да около не буду», — начал я, так и не сев на стул. Кто-то из вас знает больше, кто-то меньше. Сейчас я вам всем расскажу примерную оценку угрозы, с которой нам предстоит столкнуться. И представлю доказательства того, что все это произойдет на самом деле. Итак, первое. Сейчас я вам продемонстрирую нечто странное и выбивающееся из привычного понимания мира. После своих слов я протянул руки вперед и материализовал винтовку. На дворе ночь, но двор ДД неплохо освещен, И все действие каждый сидящий за столом увидел предельно отчетливо. Послышалась пара матов, возглас удивления, и лишь ДД сидел молча и смотрел на меня. Холодно, внимательно и настороженно. Протянул винтовку ему в руки, он ее взял, ощупал и протянул обратно. Но я не взял, а лишь коснулся ее указательным пальцем, и она исчезла. Данная демонстрация призвана придать вес моим словам. Смотрел я только на ДД. «Пора отринуть материалистический способ мышления и удариться в фантастику, товарищ подполковник». От этой фразы лоб ДД перечертила морщина, а его жена с тревогой посмотрела сначала на мужа, а потом на меня. «Ну да. Я тут практически военную тайну раскрыл. О том, чем занимается мой сосед и кто он на самом деле, мои друзья не знали. Для них он заядлый охотник рыбак, ведущий небольшой логистический бизнес. Я же другую сторону жизни ДД узнал чисто случайно». «Года три назад в группе Телеги, специализированной на освещении боевых действий в очередной горячей точке, мелькнуло его лицо. Потом мы долго с ним это обсуждали, и тогда еще майор мне многое рассказал. «Только с оружием так можешь!» Отмер Д.Д. «Нет, биологические объекты тоже могу прятать. Сейчас это не важно. Теперь о главном. Со мной связались некоторые силы, которые объяснили суть того, что произойдет. Сразу скажу. Я не вправе оглашать всю информацию». Если вдруг такое случится, то человек, услышавший это, просто пропадет. А теперь продолжу. Так вот, примерно через 87 часов наступит катаклизм. Какого он будет характера, не спрашивайте. У нас есть возможность выжить, но для этого нам надо проделать очень много работы. Покатайте эту мысль в головах несколько минут, а я пока чаю попью». Ренат мысль о будущем катаклизме принял сразу. Это было понятно еще тогда, в первый наш разговор. И теперь он просто убедился, что был прав. Неспешно отошел в сторонку и задымил сигаретой. К нему же присоединился и Данил, что-то тихонько у него спрашивая. А вот чита из Смогиловых просто неотрывно смотрела друг на дружку, ведя диалоги в невербальной форме. «Я же смаковал чай и такие вкусные углеводы в виде мягкой булочки и меда». «Теперь о калорийности и правильном питании задумываться незачем. Жирком мы точно не обрастем. Нервы, бои и кровь сожжет лишнее, как по щелчку пальцев». Допив остатки чая, поставил кружку на стол и посмотрел на вновь собравшийся ближний круг. Хмыкнул и поинтересовался у Данила. «Теперь понимаешь, почему я якобы прогнулся перед этими, на джипах? Время дорого, и устраивать разборки не ко времени». «Именно так». «А кто-нибудь вообще в курсе, чего это криминал голову поднял?» «А это не криминал!» — хмыкнул Ренат. «Ты на визитку-то глянь!» Достал пластиковый прямоугольник и уставился на надпись. «Чоп. Крепость. Зам. Начальника. Смирнов Михаил Анатольевич. И номера телефонов. Оба сотовые». «Ты в своих материях витаешь, и за событиями в городе совсем не следишь», — продолжил Ренат, когда убедился, что я прочел. Как новый глава администрации появился, так сразу же и новый глава полиции у нас организовался. А потом вдруг, откуда не возьмись, этот чоп вырос. Связь там прямая, почти кровная. Это не первый, кого эти самые чоповцы на бабки посадить пытаются. Что то ты совсем фантастику мне рассказываешь? Я даже хмыкнул, не веря. Прокуратура, следственный комитет, они на что? Хотя к Бениной бабушке это все. «У нас тут такое скоро начнется, что все эти проблемы прошлого мира не более чем дележка красивого совочка на детской площадке». «Отвлеклись мы. Продолжим. Первое, что мы должны сделать, как мне думается, это составить список тех лиц, которые в назначенный срок соберутся вокруг нас». «Где мы будем встречать катаклизм? И какого он будет характера? Хоть примерно. К чему готовиться?» — перебил меня Д.Д. «Встречать мы его будем у меня во дворе». Это не обсуждается, так надо. Можно уехать на ближайшую военную базу. Я думал и об этом тоже. Но кто нас всем табором туда пустит? А ведь с нами будут женщины, дети, старики. Это во-первых. Во-вторых, и, самых главных, мир после катаклизма кардинально изменится. Если мы встретим его именно здесь, то у нас появится шанс стать весомой силой в будущем. Всю мою территорию надо будет подготовить, превратив в ДОТ. Это ответ на вопрос, к чему примерно готовиться. «Но это не первое, что надо будет сделать. Первое и самое главное — это списки людей, тех, кто вам дорог и тех, кто будет нам полезен». «Ром, погоди!» — Айгуль Рашитовна подняла руку, прося слова. «А все, кто останутся за периметром, они что, все погибнут?» Прямого и точного ответа на этот вопрос я не знал. Мог строить только догадки и предположения. Алексис посоветовал собрать всех нужных людей вокруг моего дома и укрепить его. А когда наступит схождение, вот тогда можно и добирать остальных людей. Пока мы ехали до моего дома, я снова работал с картой, нанося на нее обновленные данные. После частичной разблокировки интерфейса у меня изменилось содержание главного послания. «Оставшееся время до схождения — 86 часов 35 минут 46 секунд». Вероятность мгновенных, необратимых последствий вследствие попадания в зону кластера иного пространства в текущих координатах – 9%. Вероятность переноса в иное пространство – 5%. И вот эта самая надпись уже давала полное понимание того, что произойдет. Да и куратор не особо скрывал грядущее. Айгуль Рашитовна, начал я, но был тут же прерван ею же. «Ром». «Перестань, ты не у меня на приеме, и разница в возрасте не такая уж и великая. Да и катаклизм этот... Так что давай просто айгуль. Договорились?» «Как скажешь. Так вот, часть населения точно можно будет записать в безоговорочные потери. Какую часть предсказать не могу. Будут и выжившие, это тоже точно. Но надо понимать, что это все в ближайшие часы после катаклизма. А как будут развиваться события после, я не знаю». Короче, первым делом в списки, так? Данил встал из-за стола, отошел метра на три и снова закурил. Потом, значит, делаем крепость из твоего дома и двора, это понятно. Ну и закупаемся всяким разным, это тоже понятно. Вопрос в другом: что по электричеству, оно будет или пропадет? С вероятностью, в две девятки пропадет в первые же секунды катаклизма, думал я уже над этим вопросом. А у тебя? А у меня будет. После моего ответа заулыбались все. Два года назад я полностью перестроил дом, сделав его абсолютно автономным. Деньги были, а независимость от всего и вся – моя давняя мечта. Три ветряных генератора, солнечные панели, динамомашины – на самый крайний случай. Печки, способные вырабатывать электроэнергию из биотоплива. Термальные насосы. Потратился я знатно, но зато потом, когда все заработало, месяц два ходил гордый собой и в приподнятом настроении. «Теперь по оружию». «Дамир, ты сможешь по своим каналам достать негражданское?» «Сколько надо?» На пару секунд задумавшись, отозвался подполковник. «Сколько бы ни получилось, достать все равно будет мало». «Катастрофически мало». Покачал я головой. «Что-то точно добуду. Если будут финансы, скорее всего, получится достать больше. За это не переживай. Фантики есть. Завтра еще достану». Дэдэ кивнул и, достав телефон, принялся звонить. Вопросы надо было решать быстро, и товарищ подполковник это понимал. «Здорово, Леха! Не спишь? Нет? Ну и хорошо. Чего звоню? До да дело образовалось срочное и неотложное. Должок с тебя требовать хочу!» Собеседник дд явно задумался, и повисла пауза. Сколько надо? Много Леш, очень много. Знаю, что много ты не должен, хохотнул Д. На все, что сверху будет отдельный тариф. Даже двойной. Что конкретно нужно, скоро напишу: Леш, да, канал 5. Отбой. Удовлетворенно хмыкнув, подполковник набрал еще один номер: Руслан, вечер добрый, заявка срочная. Завтра на машине заберешь меня из дома в четыре часа утра. «Оплата двойная. Все, жду!» Еще раз удовлетворенно кивнув, Д.Д. посмотрел на меня. «Насколько тяжелое негражданское оружие нам необходимо?» «Данил, службу помнишь?» — обратился я к товарищу. «Таблицы попадания не помню совсем. А так, порядок действий, пристрелку на глаз. Хоть сейчас!» — пожал плечами бывший минометчик. «Самое тяжелое — это мины 122». «Идеальные гранатометы, пулеметы любого калибра, мины противопехотные и противотанковые, личные, стрелковые, рации, броники, спецодежды, хотя ее, наверное, и так найдем, ну и, конечно же, патроны в максимальных количествах». «Губа не дура», — хмыкнул ДД, «но постараюсь достать». «Тогда отбой до завтра. В восемь все у меня встречаемся. Это я посмотрел в сторону Рената и Данила».